Спустившись с горы, бросив сноуборды прямо на снег, они сидели со стаканчиками глинтвейна и с жареными сосисками на лавке, уставшие и счастливые, всё ещё улыбаясь солнцу, которое уходило во свояси за горы, унося с собой свет. «Со стороны будто две груди в белом бюстгальтере», указала рукой Фортуна на две одинокие вершины, между которыми образовался широкий вырез. А я тут думаю, откуда такое лёгкое ощущение оргазма, глотнув я красный нектар с бонустраком имбиря, кардамона и корицы. Хорошие пойла варят эти немцы. Да, и сосиски что надо. Смачно откусил я кусок горячей сосиски Фортуна. Вот в этот момент к ней подскочил рыжий сеттер. Откуда это чудо, завизжала от радости Фортуна. Ты слишком эротично ешь. Видишь хозяина вдали? указал я на человека в пуховике, который живо общался со сноубордисткой. Похоже, вышел себя показать. Ага, и собаку покормить. Мне кажется, нельзя кормить чужих собак. Фортуна гладила собаку одной рукой, а вторую с мясом подняла повыше, чтобы та не достала. Да, ему теперь не до тебя, объясняла она псенье политику флирта. Инстинкты ничего не поделаешь. Бывают девушки с веслом, бывают со сноубордом. Кому какой инвентарь достался. Может, дать ему немного? спросил я Фортуну, которая лучше меня понимала в собаках. Не стоит, сказала она. Тем временем сеттер притащил в зубах кусок ветки и протянул Фортуне. Служит, прокомментировал я. Или хочет поиграть? Отбросила она палку на несколько метров. Пёс проводил её взглядом, но остался на месте. Не могу я больше смотреть в его голодные глаза, кинул я кусок своей сосиски сеттеру. Тот поймал на лету гостинец, опустил морду и стал жадно жевать. Проглотив, начал внюхивать с поверхности снега невидимые ароматы и снова поднял голову. Ещё. Но этот момент короткий свист хозяина оторвал его от нашей компании и рыжее весёлое вещество исчезло из поля зрения. Смотри, допивая Глинтвейн, закинула голову наверх Фортуна. Там, на голубой акварели, появилось несколько ярких куполов парапланеристов. Жизнь прекрасна, когда она не в телевизоре. Прилёг я на колени любимой. Ну ты нахал. Женя, чтобы лучше было видно, как они спускаются с небес. Тебе удобно? Приняла Фортуна меня. Ещё бы. Ты моя квартира с удобствами. Я долго наблюдал за разноцветными птицами, пока не закрыл глаза и не представил себя на их месте. Шершавый, жёсткий поток бьющий в лицо, беспорядочные чертежи земли и свою абсолютно пустую голову, из которой ветром выдуло всё, кроме ощущения нереального счастья. Да не кричи ты так, смеялся рядом Антонио. Это был первый мой полёт на парашюте, когда мы спустились в тандеме. Просто наслаждайся, упивайся. Т тобой что ли? Приходил я постепенно в себя. Не, мной не надо, запьёшься. Свобода!